Глава 5. Владимир Мономах. Киевляне всегда не своего князя Святополка. Но последние годы его затянувшегося двадцатилетнего правления стали апогеем алчности и скупости самого великого князя его сынов Стеслава, его бояр и евреев, населивших в то время в большом количестве Киев. Летописец сообщает: При нем много было насилий от князя людям. Дома вельмож без вины, искоренил, коренил, и меня у многих отнял. Великое было тогда нестроение и грабеж беззаконный. Также сохранились в летописях и описаниях некоторых беззаконий как самого Святополка, так и его сыном Всеслава. Однажды вздорожала соль в Киеве. В то время соль являлась едва ли не самым ценным стратегическим товаром для населения. Иноки на Печорского монастыря помогали народу в такой нужде. Святополк, узнав об этом,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 В пещере Мстислав мучил без пощады этих монахов, выпытывая у них, где клад. Бесконечные гибельные половецкие набеги и межкняжеские войны самым губительным образом сказывались на жизни населения. Даже если людям посчастливилось не погибнуть или не попасть в плен, они часто теряли свое имущество, которое либо сжигалось, либо похищалось. Лишенные нажитого тяжелым трудом своего добра, люди мгновенно оказывались в нищенском положении и были вынуждены брать средства для существования в долг под проценты, рязы, или становиться наемными работниками закупами у богатых людей. В православном вероисповедании запрещалось давать деньги в рост под проценты, поэтому ростовщичеством, выдачей денег в долг под проценты, в основном занимались евреи исповедовавшие иудаизм. Огромные ничем не регламентированные фактически грабительские проценты, под которые выдавались заемные средства, в скором времени буквально добивали бедных людей. Не в силах вернуть заемные средства ростовщику, люди подвергались потоку. Сначала в счет погашения процентов основного долга продавалось и без того скудное имущество должника. Если вырученных средств не хватало для расчета с ростовщиком, продавали членов его семьи, а затем и самого должника. После такой продажи люди переставали считаться свободными, и их уже называли холопами, то есть принадлежащими другому, более богатому человеку, который с момента заключения сделки считался хозяином этого несчастного холопа. Закупы или люди, работающие в найме, На богатого человека также очень часто становились холопами. В основном это случалось из-за беззакония. Богатые обвиняли закупов в порче или хищении их имущества, а бедные люди, не имея возможности доказать обратные и средств для выплаты за якобы испорченное или утерянное имущество, также теряли свою свободу и становились холопами. Повсеместное беззаконие Святополка его сыном Стесла и приближённых к великому князю, а также произвол ростовщиков, день ото дня все больше и больше угнетали бедное население Киева, и наконец накалили обстановку в городе до предела. После смерти Святополка Изяславича сразу же поползли слухи, что киевский, тысяцкий, говоря современным языком, мэр Киева по имени Путята хочет пригласить на освободившийся великокняжеский стол сына покойного Святополка того самого алчного и жестокого Мстислава или Новгород-Северского князя Олега Святославича. Зверством сея у киевлян были буквально перед глазами. Но и Олега Святославича, или, как его еще назвали, Гориславича, киевляне также не хотели видеть на великокняжеском престоле по двум причинам. Во-первых, люди не забыли и не простили Гриславичу бедствий, принесенных на русскую землю в союзе с половцами. Во-вторых, князь Олег долгое время правил в а Население этого города в основном состояло из хазар, исповедовавших иудаизм, и как евреи, широко практиковавшие омерзительное для киевлян растопчичество. Собравшись на вече жители Киева решили призвать на великокняжеский престол Переславского князя Владимира Всеволодовича и отправили послов князю в Переславля летописец сообщает, на утро же в семнадцатый день устроили совет являне, послали к Владимиру, говоря: "Пойди к княже на стол отцовский и дедов". Услышав это, Владимир много плакал и не пошел, жалея о брате. Кевляне же разграбили двор Путяты тысяцкого, пошли на иудеев и разграбили их. Согласно тогдашним правилам престола наследия после смерти Святополка из Ярославичей, власть в Киеве должна была перейти к детям следующего сына Ярослава Мудрого Святослава, Олегу или Давиду. Поважая законные права своих двоюродных братьев Мономах отказался занимать великокняжеский престол в Киеве. Киевский тысяцкий путята пострадал в основном потому, что олицетворял ненавистную власть Святополка и пытался привести к власти нелюбимых киевлянами князей, Всеслава Святопольчича или Олега Гряславича. Касаемо еврейских погромов в Киеве в те дни, то это явно не было связано с их национальностью или вероисповеданием. Большое количество еврейского населения, как правило, проживало компактно, стараясь селиться рядом друг с другом. Та часть Киева, которую они заселяли, называлась Жиды или жидови, А городские ворота, располагавшиеся ближе всего к этому месту, назывались Жидовскими. Само слово «жидови» в древнерусском языке обозначало иудеев, людей, вероисповедание которых является иудаизм. Это слово не подразумевало никакого уничижительного оттенка. Виной их бедствий стало ремесло, которым они широко занимались ростовщичество. Бедное население Киева именно со вседозволенностью и беззаконием ростовщиков связывало свое нищенское существование и массовое порабощение. Народные волнения в Киеве распространялись как пожар в сухую ветреную погоду. Бедный люд обезумев, жег, громил и грабил все, что ему попадалось на пути. Киев был близок к тому, что собственные жители могли уничтожить город испугавшись захлестнувших город пожаров, грабежей, бесчинств и беззаконий, киевляне отправили второе посольство в Переславил к Владимиру Мономаху. На этот раз они уже не приглашали, а умоляли его занять великокняжеский престол и навести порядок как в самом Киеве, так и во всей Руси, пугая князя тем, что если он опять откажется, то город полностью уничтожит. Летописец передает нам обращение киевлян Конамаху. И опять послали киевляне к Владимиру, говоря: "Пойди княже, в Киев. Если же не пойдешь, то знай, что много зла произойдет, Не только Путятин двор, или Соцкий или Иудеев разграбят, но пойдут еще и на невестку твою, и на бояр, и на монастыри, и будешь ты, княже, ответ держать, если и монастыри разграбят". Другое летописный повествование так передает события тех дней. Святополк приставился, и начались среди людей сильный мятеж и крамола, и немалое волнение. И тогда все люди, соединившись, стали умолять Владимира, чтобы он, придя, остановил крамолу в народе и придя усмирил тот мятеж, и ропот в людях, и принял княжение над всей русской землей. К тому времени к Монамаху от двоюродных братьев Святославичи пришли письма. Братья, являвшиеся сыновьями старшего из Ярославичей Святослава, и к тому же сами будучи на несколько лет старше Владимира Мономаха, имели перед ним преимущество на занятие великокняжеского престола. Радушный и миролюбивый Черниговский князь Давид никогда не интересовался властью и не имел ни малейшего желания перебираться в Киев. Олег же, несмотря на свой прежний буйный нрав, сейчас совершенно ослаб здоровьем, и, возможно, поэтому, а может быть, и на самом деле, признал военное и политическое превосходство над ним Монамах. Оба брата Святославича добровольно уступили ему свое право занять великокняжеский престол и благословили его на это тяжелое дело. Так князь Владимир Всеволодович Мономах, соблюдая все законы, права и традиции, с чистой совестью В свои 60 лет, получив вторичное приглашение мольбу киевлян покинул свой родной Переслабль, чтобы продолжить служение своему любимому отечеству в Киеве. Весть о том, что Мономах согласился занять великокняжеский престол, успокоила киевлян. Жители города в ожидании справедливого суда и разбора всех ущемлений, угнетений и неправд разошлись по домам. Мономах, подойдя к Киеву, не сразу вступил в город. Он назначил новым Киевским тысядским своего давнего друга Ротибора и отправил его в город подробно узнать обо всех недовольствах горожан. Сам же Владимир пошел в загородную великокняжескую резиденцию в село Берестово. Туда вызвал к себе тысядских, бояр и прочих умных и уважаемых в народе лиц из ближайших городов. В летописях сохранились лишь немногие имена людей, которые в те дни вместе с Владимиром Мономахом занимались законодательством. Здесь были Киевский тысяцкий Ратибор, Переславский тысяцкий, Станислав, Белгородский тысяцкий Прокопий, боярин Олега Святославича, Иванка Чудинович и много прочих людей. Из перечня тех лиц, которых привлёк Мономах к написанию нового закона, видно, что присутствовали как минимум тысяческие трех городов, знавшие насущные проблемы своего населения. Также достойно внимания то, что среди присутствующих указан и боярин князя Олега Святославича. Присутствие этого боярина подтверждает факт, что Олег признал законность занятия великокняжеского престола Владимиром Мономахом. И желает решить сложившуюся проблему в столице Руси общими усилиями. Целую неделю Мономах, тысяцкие, бояре, священнослужители из разных городов работали над составлением нового свода законов. В конце концов общими усилиями удалось создать законы, которые восстанавливали справедливость в денежных отношениях между рассовщиками и бедными людьми. Были регламентированы все финансовые операции отменен тот самый губительной великий Рез, установлена максимально допустимая ставка по займам. Тем самым новый свод законов ограничивал произвол ростовщиков и других богатых и власть имеющих людей по отношению к бедному населению. Мономах не оставил без внимания и те несправедливости, которые случались в городе Рани и освободил из долгового рабства всех людей попавших в него незаконно а также отменил долги, которые ранее по завышенным процентным ставкам предъявляли ростовщики бедному населению. Новый свод законов, написанный в те неспокойные дни в Берестове, получил название Устав Владимира Мономаха или Устав Владимира Всеволодовича и позднее был включен в русскую правду. Свод законов принятый при Ярославе Мудром и дополненный при его детях. Русская правда являлась основным законодательным документом на Руси до конца 15 века. Бедное население Киева сразу же назвало закон Владимира Мономаха, существенно ограничивший закабаление закупов, смердов и других людей, смердолюбивым законом. Закончив кропотливый законотворческий труд в Берестове, князь Владимир Всеволодович Мономах поехал в Киев. Летописец так описывает вступление Мономаха в город: Владимир Мономах сел в Киеве в воскресенье. Встречали же его митрополит Никифор с епископами и со всеми киевлянами с честью великой. Сел на столе отца своего и дедов своих, и все люди рады были и мятежу тих. После переезда в Киев Мономах перераспределил свои земли между сыновьями. Мстислав остался править в Новгороде. Святослава отец перевел из Смоленска в Переславль. В Смоленск вместо Святослава отправился княжить Вячеслав. Ярополка, одного из младших сыновей от первого брака с Гитой, Владимир оставил при себе. Старшего сына от второго брака с Ефимией, Юрия, вместе со своим воеводой Георгием отправил княжить в далёкую Ростовско-Суздальскую землю. Гораздо позже летописец запишет слова сына Владимира Мономаха Юрия, который к тому времени получит свое знаменитое прозвище Долгорукий. Слова эти наглядно показывают уважение и любовь князя к воеводе, долгие годы служившего вере и правде сначала Мономаху, а затем Юрию Долгорукому. И передал я тысяцкому же своему Георгию, словно отцу, Суздальскую область, распределив своих сыновей по городам: Мономах осенью этого же года женил одного из младших своих сыновей от второго брака Романа на дочери правившего в Червенском городе перемышли князя Володаря Ростиславича. Эта свадьба кратко упомянута в летописи. В то же лето взял Владимир за сына своего Романа Володаревну месяца сентября в одиннадцатый день. В это же время старший сын мономахом Мстислав продолжал украшать Новгород летописец сообщает. В то же лето Мстислав заложил церковь каменную Святого Николая в Новгороде на княжем дворе у Торговища. Скорее радостное свадебное настроение Владимира Мономаха сменилось тревогой из-за здоровье сына Святослава. Гонцы донесли Мономаху, что Святослав сильно болеет и практически не выходит из своих покоев. Отец собрал всех самых лучших лекарей, И сам поехал к сыну в Переславль. Когда он увидел бледного и исхудавшего молодого князя у Мономаха сердце сжалось от боли. Святослав был совсем слаб и почти не вставал. Правление в приграничном с дикой степью Переславле требовало постоянного контроля и готовности в любой момент принять самые решительные действия для защиты всей Переславской земли. Отец понимал, что сейчас ослабленный тяжелой болезнью сын Святослав не сможет справиться с защитой города. Владимир вызвал из Киева другого своего сына, Ярополка, и приказал ему княжить в Переславле, пока не выздоровеет Святослав. Лекари были бессильны. Болезнь прогрессировала. 16 марта 1114 года молодой Переславский князь Святослав Владимирович, спустя полгода изнурительной борьбы за собственную жизнь, с неведомой болезнью умер. Очередное трагическое событие в семье Мономаха нашло отображение в летописи. Представился Святослав сын Владимиров месяца марта в шестнадцатый день и положен был в Переславле у церкви Святого Михаила, и вот тут дал отец ему стол, выведя его из Смоленска. Снова у Мономаха горе, снова слезы. Стареющий князь вновь невольно задумался о жизни, с преследующей его чередой страданий и тяжелых потерь. После похорон Святослава он подошел к тому самому огромному дубу, у которого сидел почти восемнадцать лет назад, после гибели сына Изяслава, Прислонился к нему спиной, почувствовал затылком грубую холодную сырую кору и погрузился в тяжелые думы. Ну здравствуй, дружок. Как ты тут без меня? Через месяц будет уже два года, как я тебя оставил здесь одного. Что ж ты, дружа, такой старый и прозорливый за сыном моим не углядел? Меня старика берёг, а за ним молодцем, не не усмотрел? Тридцать пять лет ему едва исполнилось, дружа. Мономах вытер грязной ладонью льющийся ручьем слезы. «Всего тридцать пять». Слышишь ли ты меня, а, друже? Понимаешь ли меня? Скажи мне, почему так? Почему тебе лет, а ты все стоишь? И все тебе нипочем. Еще неделька другая, и ты обрядишься в липкую похочую молодую листву, сам преобразишься и вновь станешь как молодец. Мне уже шестьдесят два года, а я вот тут сижу с тобой он там в свои 35 в сырой земле, а я в свои 62 здесь с тобой с пятисотлетним. Почему так? 62. Что меня ждет впереди? Да, наверное, уже мало что. Многого я уже добился, многого достиг. А вот ему, ему еще жить бы, дожить, да вершить, достигать, служить Отечеству. А нет, он уже в сырой земле. Почему так? Почему ты, старец, не уберёг его? Почему не дал своих годов жизни? Почему не поделился своим богатырским здоровьем? Верно ты не болеешь, как он болел, раз живёшь и процветаешь веками. Мономах снова вытер слезы. Ты прости меня, дружище, я от горя так. Не обвиняю я тебя ни в чем». Да будь моя воля, дружи, я бы не то, что годы или здоровье, я бы не раздумывая всю жизнь свою отдал без остатка. Это ведь сын мой, родной сын. Нет на свете отца или матери, которых бы не разбило горе потери дитя родного. А я уже второго похоронил. Почему так? Одному Богу это ведомо. Да, надеюсь, неспроста все так устроено в мире этом. Ведь если меня грешного Господь Бог бережет зачем-то все эти годы-то, наверное, я для чего-то да нужен. Мне так думается. Не познать нам Божьего промысла, однако надо оправдывать свое существование на этой земле. Раз я здесь, а двоих сыновей уже нет, значит, я должен трудиться и за себя, и за них. Так пойду я, дружи, трудиться глядишь в делах и заботах забудусь и все не так на душе горестно и тяжко будет но ты не грусти тут один да за другим моим сыном Ярополком приглядывай прощевай дружи будь здоров после похорон Святослава разбитый горем мономах оставил княжить в Переславле своего сына Ярополка а сам вернулся в киев Старший сын Владимира, который княжил в Новгороде, вот уже 26 лет продолжал расширять, укреплять и украшать свой стольный город. В этом 1114 году затеял Мстислав большое строительство в Новгороде, летописец сообщает. В то же лето Мстислав заложил Новгород больше прежнего. В то же лето была заложена Ладога из камня на насыпи посадником Павлом при князе Мстиславе. 1115 год на Руси ознаменован грандиозным церковным событием. Несколько лет назад Новгородский князь Олег Святославич, возможно, пытаясь замолить грехи свои тяжкие, а быть может, смягчившись под старостью лет душой и сердцем, сделал большое доброе дело для всей русской земли. Олег построил каменную церковь и хотел перенести туда мощи первых русских святых-мучеников, страстотерпцев Бориса и Глеба из старой деревянной церкви, которая со временем обветшала. Завершив строительство и украшение этой церкви, князь Олег неоднократно обращался к правившему тогда великому князю Святополку Ярославичу с просьбой перенести мощи святых страстотерпцев, но Святополк постоянно отказывал. И вот теперь весной 1115 года, к огромной радости самого Олега Святославича и всей русской земли, великий князь Владимир Мономах взялся организовать это великое общерусское событие. Летописец, лично присутствовавший в те дни в Киеве, позднее очень подробно описал все предшествовавшее этому празднику и то, что происходило в столице Руси в дни, когда непосредственно состоялась само перенесение мощей святых мучеников. После того, как Владимир оковал святые раки в 1102 году, Олег сын Святославов замыслил воздвигнуть каменную церковь взамен обрушившейся в Вышгороде и приведя мастеров, повелел им возвести церковь, дав им в изобилии все, что необходимо. И когда она была завершена, И расписано, Много раз обращался к святополку, прося его перенести святых мучеников в построенную церковь. Тот же в туне оставлял труд его и не желал перенесения, так как не сам построил ту церковь. Когда же Владимир стал владеть всей властью, он замыслил перенести святых страстотерпцев в построенную церковь и возвестил о том своей братии Давиду и Олегу, так как те постоянно обращались к нему, и понуждали его перенести святых. И собрал тогда Владимир сыновей своих, также и Давыд, и Олег пришли со своими сыновьями в Вышгород. И митрополит Никифор собрал всех епископов: из Чернигова Феоктиста, из Переславля Лазаря, Мину из Полоцка, Даниила из Юрьева, Никиту из Белгорода, игумена всех, Прохора Печорского, Саву от Святого Преображения. Сильвестра от святого Михаила, Петра от святой Богородицы Влахернской, Григория от святого Андрея и Феофила от святого Димитрия. И всех прочих преподобных игуменов, и весь чин святительский и иноческий, и всех клириков и все священство. И сошлось тут многое множество людей из всей русской земли из иных стран, и князья и все бояре и все старейшины и воеводы всей русской земли и все власти всей страны. Попросту говоря, тут были всякое множество и всякая область, и все, богатые и убогие, здоровые и больные, так что переполнился весь город, и даже на городских стенах не помещались. И в первый день месяца мая, в субботу второй недели по Пасхе, осветили церковь На следующее утро в Святое воскресенье, во второй день того же месяца, начали петь утреннюю в обеих церквах, то есть в старой деревянной и новой каменной. Сначала везли Бориса, возложив его на сани, которые были для того специально устроены. В те времена на Руси гроб или раку с телом или мощами усопшего перевозили на санях, вне зависимости от времени года. И с ним шел Владимир с великим благоговением, а с ним митрополит и священство со свечами и кадилами. И пошли волоча за огромные веревки, вельможи и все бояре, теснясь и давя друг друга. По обеим же сторонам пути, по которым волочили честные раки, устроены были ограждения, и за множество людей нельзя было ни идти, ни волочить их. Тогда Владимир повелел разбрасывать людям деньги и меха и повалоки. И увидев это, люди повернули туда, а другие напротив, оставив все то, к святым ракам стали приближаться, чтобы быть достойными прикоснуться к ним. И из всего множества людей, сколько ни было их, ни один не мог сдержать слез от радости и от великого веселья. И так едва смогли дотащить их Также и святого Глеба потом поставили на другие сани. И довыт с ним, и епископы, и клирики, также и чернорисцы, и бояре, и бесчисленное множество людей. И все восклицали: "Господи, помилуй!" И со слезами Бога призывали. И было такое преславное чудо, когда везли святого Бориса, прошли без помех, только от людей теснота была. А когда святого Глеба повезли, остановились сани, недвижимо. И когда тянулись силой, оборвалась веревка, хотя и была она очень толстой, такой, что едва мог человек обеими руками обхватить, и вот за один раз порвалась. Люди же восклицали: "Господи, помилуй!" И было многое множество людей по всему городу и на стенах, и на забралах городских, словно пчелы, и изо всех уст голос исходил: "Господи, помилуй!", словно гром. Итак, С Сутрене до литургии едва смогли провести их церковь. После перемещения мощей святых мучеников старостатибцв Олег Святославичи устроил шикарный пир для всех князей, бояр, дружин и многочисленного простого люда. Три дня Олег всех кормил, поил и одаривал дорогими подарками. Это был совершенно другой человек. Последние годы князь постоянно болел и редко выходил на людю в своем новгород Северском. За полгода до торжеств в Мономах видел Олега, Это был одрябший, высушенный и разбитый болезнями старик, с трудом передвигающий ноги. Сейчас же Олег будто помолодел лет на тридцать. Он был весел и энергичен, как в молодые годы. Душа и тело его расцвели и наполнились силами. Было видно, князь искренне рад, что успел завершить одно из самых главных и самых добрых дел в своей жизни. К середине мая все гости разъехались из Киева, а менее чем через три месяца, 1 августа, князь Олег Святославич умер. Как говорили, успев облегчить душу и совесть. В очередной раз тяжелые думы окутали холодным туманом Владимира Мономаха. Не стало человека, к которому Монамах испытывал самые противоречивые чувства, князь Олег Святославич, двоюродный брат Монамаха. В молодости они были лучшими друзьями. Олег крестил двух старших сыновей Монамаха. Владимир заступался за Олега и был его поручителем перед его отцом Всеводом Ярославичем, без малейших сожалений отдав в залог мира огромную сумму денег. А потом, потом все перевернулось ног на голову. Тот самый энергичный, веселый и даже озорной Олег Святославич превратился в Олега Грюславича для русской земли. И между двоюродными братьями на долгие годы укоренилась заклятая вражда. Одним из страшнейших результатов, которые стала смерть юного князя Изяслава, родного сына Владимира и крестного сына Олега. Как и почему это получилось? Думал, проливая слезы жалости монах. Олег не был трусом, мелочная алчность ему не была свойственна. Неуемная, ненасытная жажда власти затмила глаза и разум князю Олегу. Храбра, жадно, со звериным оскалом он рвался к этой власти, не гнушаясь никаких способов ее достижения. Не считаясь со своими или чужими потерями, мужественный и бесстрашный воин Олег сам стал своей жертвой. В погоне за властью он сам себя раз за разом загонял в угол. Сначала в Тмутаракань, потом в Византию, потом в Чернигов, Стародуб, леса близ Рязани, и, наконец встретил старость, а затем и смерть в Новгород-Северском. Сквозь всю его жизнь яркой чертой проходит погубившая его жажда власти. Думая о своем двоюродном брате Мономах невольно вспомнил такого же энергичного полоцкого князя Всеслава. Если бы можно было всю энергию Олега, его храбрость и мужество направить на благо отечества, сколько добра бы мог принести своей родине князь Олег Святославич. А вместо этого он сам себя вписал в историю своими кровавыми похождениями под именем Гориславич. Хорошо хоть на старости лет опомнился, взялся за голову и все с той же энергией успел построить церковь и перенести мощи первых с русских святых. Ах, Олег, Олег, сколько добрых дел не дождалось твоих энергичных рук. Много мы с тобой ошибок наделали, много нагрешили. Прости меня, брат и друг молодости моей. Покойся с миром. Пусть земля тебе будет пухом. Владимир Мономах в 1115 году организовал два грандиозных события в Киеве. Первым было перенесение мощей святых мучеников страстотерпцев. Вторым событием этого года к радости, удовольству и удобству всех местных жителей и многочисленных гостей стало строительство в Киеве первого наплавного моста через Днепр. В самом конце 1115 года на Руси, как гром среди ясного неба, прогремела новая разгорающаяся война, в который раз очагом неспокойствия была полоцкая земля. Сыновья Всеслава Полоцкого вновь, не могли найти общий язык между собой. Виновником нарушения общерусского спокойствия, как и 10 лет назад, стал князь Глеб Всеславич, правивший в Минске. За 10 лет с момента предыдущего своего мятежа князь Глеб Всеславич заметно преобразился внешне. Когда-то просто высокий крепкий удалец стал выглядеть более матёрой и сурово. Покрылся косматой черной бородой и густой шевелюрой. Из глубины его бунтующей души яркими угольками горели звериные свирепые глаза. Глеб сжег город Луческ-Луцк и повоевал прочие населенные пункты полоцкой земли, принадлежавшие его родным братьям. Мономах отправил гонца к неспокойному князю с призывом примириться с родными братьями. Взорвавшийся Глеб не просто отказал князю, а ещё и пригрозил выступить против него самого. И действительно, Минский князь повоевал окрестности Смоленских земель, в которых княжил сын Мономаха Вячеслав. Такой дерзости Владимир не мог спустить с рук Минскому князю. 28 января 1116 года от Смоленска для усмирения буйного Глеба Всеславича пошел сам Владимир Мономах со своей великокняжеской дружиной. Давай его сына со своими войсками, Вячеслав, княживший в Смоленске и Ярополк, правивший в Переславле. Также по приказу великого князя к походу присоединились Давыд Святославич Черниговский со своими племянниками Ольговичами, правившими в Новгород-Северском. Объединенное войско наполнило Минскую землю. Сыннонамаха Вячеслав взял города Оршу и Копыс. А другой сын Ярополк совместно с Черниговским князем Давыдом Святославичем взяли город Друцк. Князь Глеб Всеславич, как и в 1105 году, затворился в своем стольном Минске. Войска Монаха обступили этот город. Глеб наблюдал за осаждающими его войсками со своих высоких крепостных стен. Он надеялся, что из-за сильных морозов осада долго не продлится. Молодой воинственный князь был сильно удивлен. А ещё сильнее огорчен, когда увидел, что прямо напротив городских ворот великокняжеские дружинники стали собирать теплую избу для Мономаха. Владимир видом и действиями показал, что ни морозы, ни любые другие трудности не спасут глецца от заслуженного наказания, и что войска будут стоять у стен города, пока Глеб не сдастся на милость победителя. Недвусмысленный посыл Мономаха поняли все, и его войска Из отворившейся на многострадальном Минске князь Глеб долго ждать не пришлось. Уже совсем скоро к Владимиру прибыли послы от него с просьбой о заключении мира. Владимир не хотел кровопролития, но и дерзкое нападение Глебу не должно было сойти с рук. Мономах потребовал, чтобы наглый князь Глеб Всеславич вместе со всеми ему близкими людьми, которые поддержали или подтолкнули его, прилюдно попросили прощения и дали обещание впредь жить мирно. У Глеба не было выбора. На следующий день ворота Минска отворились, и к великому князю Владимиру Всеволоду Мономаху сквозь метель шли каяться и просить прощения вчерашний дерзкий и воинственный наглец Глеб вместе с близкими его людьми. В присутствии всех князей, бояр и воевод Мономах выслушал запинавшегося не смевшего поднять повинной головы Глеба, минский князь просил прощения за начало войны с братьями, за дерзость по отношению к самому монамаху и за нападение на смоленские земли. Глеб клятвенно уверял, что впредь не нарушит мира на русской земле и во всем будет слушаться великого князя. Миролюбивый Мономах, не желая никому горя и страданий, которые неизбежно несут межкняжеские войны, Простил Глеба Всеславича и оставив его мирно княжить в Минске, увел войска из Полоцкой земли. В это же время Новгородские земли князь Мстислав Владимировича подверглись грабительскому набегу эстов, предков современных эстонцев. Мстислав не простил этой выходки эстам, собрал войско из новгородцев и псковичей и организовал большой поход. Новгородский князь взял столицу эстов, город под названием Медвежья голова, впоследствии крепость Тодэнпэ, в настоящее время Отепе в Эстонии. А также, как сообщает летописец, и по госту числа взял и возвратился во свояси со многим полоном. Владимир Мономах не забыл о половецкой угрозе и чтобы упредить набеги на Русь со стороны давних лютых врагов, организовал очередной большой поход на Дон, как пишется в летописи, в самое сердце половецкого поля. В этот раз сам великий князь не пошел в дикую степь. Поход возглавляли два молодых, но опытных князя: сын Амаха Ярополка и сын Давыда Святославича Черниговского Всеволод. Как всегда, Владимир придавал большое значение этому походу, поэтому выделил сыну и племяннику большие военные силы. В степь шли войска из многих стольных городов и окрестностей: Чернигова, Переславля, Смоленска, Новгород-Северского, Ростова, Суздаля, Белоозера. Также мономах верил сыну Ярополку свою великокняжескую дружину. Поход для объединенного русского войска оказался очень удачным. Взяли три половецких города Шарукань, Сугров и Балин. Помимо воинских успехов, князь Ярополк Владимирович одержал победу на личном фронте. Из похода он вернулся с очень красивой дочерью Ясского князя ясы или Аланы и предки нынешних осетин, на которые в скором времени женился. Свадьба сына Ярополка в этом году была не единственным браком в великокняжеской семье. Женив Ярополка на Яской княгине Владимир Мономах выдал замуж свою дочь Агафью за князя Всеволодка, который правил на реке Неман в городе Городне, современной Гродно в Белоруссии. В то время, когда князь Ярополк Владимирович брал половецкие города, одних ханов, другие могущественные степные правители объединились и схлестнулись в смертельной битве с неуступающим им по численности объединенным войском двух других кочевых племен, торков и печенегов. Лютая битва шла до полного изнеможения, летописец сообщает. Бились половцы с торками и с печенегами у Дона и рубились два дня и две ночи. В конце концов половцы победили, а остатки торков и печенегов Подступили к границам Руси и стали просить князя Владимира Мономаха предоставить им убежище. Великий князь разрешил им расселиться на окраинах своих земель при условии их мирной жизни со всей русской землёй. 1116 год стал одним из самых важных с точки зрения культурной и духовной жизни отечества. Событие имело колоссальное значение в прошлом, не менее важно в настоящем. И нисколько не утратит своего значения в будущем. Игумен Киевского Выдубицкого Михайловского монастыря Сильвестр составил одну из редакций первого сохранившегося русского летописного свода Повести временных лет. Запись об этом событии, сделанная самим Сильвестром, сохранилась в летописи. Игумен святого Михаила Сильвестр написал книги сии летописец надеясь от Бога милость получить при князе Владимире, когда княжил он в Киеве, а я в то время игуменствовал у святого Михаила. А кто читает книги сии, помяни меня в молитвах. На Руси ученые монахи занялись летописанием еще в 11 веке. В начале 12 столетия Нестор инок Киево-Печерского монастыря собрал воедино древнейшие летописи, сам описал все события последних лет и тем самым создал самый обширный летописный свод, который сегодня известен как Повесть временных лет. Один из главнейших источников изучения истории древнерусского государства, династии Рюриковичи, принятия и распространения христианства на Руси. Важность редакции, выполненной Игуменом Сельвестром, заключается в том, что оригинал Повести временных лет вскоре был безвозвратно утерян. И во многом благодаря труду Сильвестра мы имеем возможность знать, как говорится в первых строках самого летописания, откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве начал, первее княжить и откуда русская земля стала есть. 1117 год начался для великого князя Владимира Мономаха свадебными торжествами. В первых числах января Владимир женил своего младшего сына Андрея на дочери одного из самых могущественных половецких ханов. Невеста приходилась внучкой тому самому печально знаменитому на Руси хану Тугаркану. Завершив свадебные торжества в Киеве, Мономах поехал к старшему сыну в Новгород, где выдал замуж дочь Мстислава Владимировича Ингиберт за наследника датского престола принца Кнута. Лаврда. После свадьбы внучки великий князь Владимир Мономах принял одно из самых важных решений в своей жизни. Мономах приказал своему старшему сыну, княжившему в Новгороде без малого 29 лет, переехать поближе к нему, стареющему отцу, в ближайшую к Киеву крепость Белгород. В Новгороде оставался править старший сын Мстислава Владимировича Всеволод. Все жители Руси правильно поняли мысли Монамаха, ведь ему уже исполнилось 64 года. По тем временам глубокий старец, даже летописец, описывая переезд вместе с указал место, куда переезжает князь из Новгорода, неофициально назначенный Белгород, а именно в Киев. Пошёл Мстислав в Киев на стол из Новгорода марта в 17-й день, а сына Севода посадил в Новгороде на столе. После того, как Владимир занял Золотой Киевский стол, причем именно по просьбе мольбе самих же киевлян, он был уверен, что полностью получил на него права и теперь на законных основаниях может передать его своим детям, в первую очередь старшему сыну Мстиславу. Монамах сделал Мстислава своим соправителем. В этих действиях он брал пример с Византии. Там старший сын еще при жизни отца провозглашался императором-соправителем. Великий князь перевел сына из далекого Новгорода в ближайшую к Киеву крепость Белгород, чтобы избежать непредвиденных затруднений для Мстислава в занятии им великокняжеского стола в случае смерти самого Владимира. С приближением весны Мономах решил сделать очередное доброе, богоугодное дело, которое было полезным для всей русской земли и особенно согревало душу ему самому. Великий князь очень почитал первых русских святых мучеников страстотерпцев Бориса и Глеба. И вот теперь Владимир решил начать строительство церкви на реке Алте, в том самом месте, где чуть более ста лет назад принял смерть старший из святых братьев, князь Борис. 2 мая 1117 года в день памяти святых мучеников, в присутствии великого князя Владимира Мономаха, его сыновей Черниговского князя Давида Святославича, его сыновей и племянников, Киевского митрополита Никифора епископов со всех русских городов, многих других священнослужителей, бояр воевод, дружинников и простого русского люда состоялась торжественная церемония закладки и строительства церкви святых Бориса и Глеба. Великий князь, невзирая на свой возраст, сначала лично принял участие в в Вкопании траншеи для будущего фундамента а позже под одобрительный гул всех собравшихся людей, обливаясь слезами радости и умиления, положил первый камень в основании будущей церкви. После этого Мономах, как и всегда, не считая золота, серебра и прочего добра, устроил большой пир, на котором поил, кормил и одаривал дорогими подарками всех, кто хотел разделить с ним радость столь доброго и светлого события. Летом этого же года очередная угроза нависла над русской землей. На этот раз спокойно не жилось племяннику Мономаха, Владимира Волынскому князю Ярославу Святополчичу. Неведомо из каких соображений молодой князь решил сильно расширить свои владения и закончить начатое еще 18 лет назад хищническое дело своего покойного отца Святополка Изяславича, а именно захватить Червянские земли по которых правили Володарь и Васильк Ростиславичи. Для осуществления этого коварного плана Ярослав заключил союз с Польшей, пообещав поделиться с ними захваченными землями. Рано делил шкуру еще не убитого медведя, ненасытный Ярослав, великий князь узнал о происках своего племянника и вызвал его к себе в Киев на вразумительную беседу. Нашкодивший Ярослав, опасаясь заслуженного наказания, отказался ехать к своему дяде. Онамак, будучи простым человеком, не имея гордости, решил сам навестить племянника, пока тот не успел натворить дел. Вместе с собой в гости на Волынь Владимир пригласил сыновей из Переславля-Смоленска, доброго друга отечества Черниговского князя Давыда Святославича и Его Новгород северских племянников Ольговичи, а также братьев Володара и Василия Курстиславича, которых Ярослав собрался нагло обокрасть. Свою великокняжескую дружину мономах верил сыну Мстиславу, а сам, в свои 64 года, с легкостью вскочив на коня, как в добрые были времена, наслаждаясь теплым тихим летним днем, пошел во главе войска, узнав о походе на Волынь, Объединенного войска Ярослав отправил за помощью к своим союзникам ляхам, а сам затворился во Владимире-Волынском. Мономах, как и всегда, не хотел проливать невинную кровь, поэтому, обступив со всех сторон город, стал ждать. Ярослав уже он передал, что будет стоять у города до тех пор, пока тот не одумается и не сдастся. А до этого времени в город ни одна мышь не проскочит. В Ярославе кипела гордыня, Он ждал помощи от своих союзников из Польши. Но ляхи то ли посчитали, что Ярослав им мало заплатил, то ли просто самого же вора и обокрали в очередной раз, взяв деньги и не дав войска, то ли попросту побоялись выйти против Мономаха, Не пришли. Два месяца изнуряемый жестоким голодом держался в осаде Владимир-Волынский. Мономах не сделал ни одного приступа, не пустил ни одной стрелы не пролил ни капли крови. На шестидесятый день в великокняжеский шатер прибыли послы от Ярослава с просьбой заключить мир. Мономах, как и полтора года назад под Минском, не собирался спускать с рук своей воли и дерзость своему племяннику. Он приказал Ярославу, как и в свое время Минскому князю Глебу, прийти лично с ближними своими боярами, дружинниками и прочими советчиками прилюдно попросить прощения за свою дерзость и обещать впредь не посягать на чужое добро. На следующий день от главных ворот Владимира-Волынского в сторону великокняжеского шатра двинулось знатное, но в эти минуты нерешительное пешее шествие. Впереди шел такой же худой и высокий, черноволосый, как его покойный отец, имевший отторгающие неприятные черты лица, князь Ярослав Святославич. Ну, здрав, будь племянник. Что ж ты такой негостеприимный? Два месяца к себе не впускаешь, сам гостей не встречаешь. Заперся, как зверь какой в норе и сидишь, людей невинных голодом морешь. Ты бы сам голодал, сидел два месяца, а людей выпустил? За что они из-за твоей головы бестолковой страдать должны, а? Ну-ка, поведай мне. Что ж ты молчишь? А язык проглотил. али съел его поди голодухи-то, а? Ну чего молчишь, молви что-нибудь. Гляди, сколько людей собралось посмотреть на тебя хорошего, да послушать, как ты живешь, а главное, зачем ты так живешь. Ну-ка, расскажи нам, что тебе в жизни не хватало? Где у тебя зазудело, какая звериная лапа у тебя зачесалась? блемяньщик, ты мой, какая нелегкая тебя дернула, что ты на чужое добро пасть свою раскрыла? Тебе чего-то не хватало? А, скажи нам. Молчишь. Тогда я тебе скажу. Стыда тебе не хватает и совести. Это, во-первых, если они вообще есть у тебя. Во-вторых, порядочности тебе не хватает также. А с деньгами и землями у тебя все хорошо. По крайней мере, раньше было. Еще мозгов души и сердца у тебя не хватает, а человечности и сострадания у тебя напрочь отсутствует. Да с памятью у тебя, в твоем то далеко не старом возрасте, я смотрю, проблемы. Видимо, ты забыл, как вы с отцом своим восемнадцать лет назад, как шакалы лихие пытались отобрать у братьев Володиря и Василька их земли. А? Забыл? А как они вас разнесли по всему полю? Тоже забыл. А как угров ты привел на русскую землю все на тех же измученных братьев? Не помнишь совсем? Куда уж там? Скажи, не свое горе. Чего уж помнить, да? Вот только из-за вас, паскудников, тысячи людей тогда полегли, тысячи калеками остались, тысячи малолетних детей сиротами без крова в одночасье оказались. Не думал об этом. Сейчас то же самое повторить решил. Что ж ты, леший совсем осатанял? Ну скажи мне, скажи, чего тебе не хватало? Сидишь как у Христа за пазухой. Так нет? все туда же. Опять на многострадальных Ростиславичей Ляхов вздумал вести? Эх, подлец ты, подлец, вот что я тебе скажу. Ну что? Ничего не надумал? Прости меня, великий князь. Бес, видимо, меня какой попутал. Затмение на меня нашло, чуть слышно промямлил Ярослав. Еще одно такое затмение, и я тебя так просвещу, век помнить будешь, сжав кулак и понизив голос, ответил ему Мономах. Прости меня, великий князь, виноват, каюсь, также запинаясь, чуть слышно, бормотал Ярослав. А что такое? С голоском что у тебя? Сам-то себя слышишь? А ну, лепичи громче, чтобы все люди слышали. А то потом скажешь, что ничего не говорил. Знаю я таких. Не у меня, у русской земли и братьев Ярославичи, на кого ты поганую свою руку хотел поднять, у них прощение проси. Клянись пред сидеть тише воды, ниже травы. Ярослав еще раз попросил прощения у Владимира Мономаха и братьев Володаря и Василько Ростиславичи, у всех других князей, бояр, воевод и всей русской земли, пообещав пред жить в мире со всеми. Также каялись, просили прощения, обещали мирно жить и все приближенные люди Ярослава. «Ну, смотри мне, вся земля русская в свидетелях. Хоть что из обещанного нарушишь, пеняй на себя. Оставайся в своем городе. Всегда ко мне приходи, когда тебя позову, прищурив глаза, грозно закончил воспитание племянника Мономах. Ярослав покорно кивал головой. Попрощавшись с Володарем и Василько Ростиславичами, Владимир повел остальные свои войска обратно в сторону Киева.